Ужин Азамат, как и обещал, готовит сам. Не всем, конечно, а только на нас двоих. Это, оказывается, большие и плоские кунжутные лепешки, в которые завернут маринованный салат, грибы или ореховая паста. Мы объедаемся так, что потом еще час не можем встать из-за стола. Только сидим, хлещем чай и ржем до слез и якоты, как пьяные. Алтангирел пытается строить нам укоризненные рожи. но мы это встречаем только свежим взрывом здорового смеха. Так что духовник решает сделать вид, что с нами не знаком. Не знаю уж, сколько блюд может изобразить мой дорогой супруг, но если даже ничего кроме этого, я все равно согласна считать его великим кулинаром, о чем ему с большим удовольствием и сообщаю. Он мне остается в долгу и говорит мне, что я готовлю лучше, чем любая женщина, чью стрепню он пробовал. Таким образом, наш разговор превращается в состязание на комплиментах. И вот тут уже Алтоша начинает смотреть на нас благосклонно. В итоге мы осыпаем друг друга ворохами добрых слов. Среди прочего, я узнаю себе, что бессмертно, ибо непременно попаду в самые популярные сказания и песни, а именем моей матери назовут звезду. В свою очередь, я как человек по определению приземленный, Сообщаю Азамату, что он фантастически красив и любое государство должно было бы гордиться, если бы он соизволил его возглавить. Соревнование затухает естественным образом, потому что мы так хохочем, что не можем вымолвить ни слова. Если Атангерел ищел кого-то победителем, до нашего сознания он это не донес. Ближе к ночи народ расползается по каютам. Все такие довольные, а нам-то спать нельзя. Хотя устали мы оба на совести. Кстати, совесть моя напоминает о своем существовании тем, что я нагоняю в коридоре моего прыщавого пациента, вставляю ему гормональные таблетки и напоминаю намазать лицо. После этого возвращаюсь на кухню, где Азамат все еще сидит за пустым столом. Не иначе ждет меня. «Что делать собираешься?» – спрашиваю. То надо бы ванну строить говорит он В мацок обязательно нужно хорошо выматься отмокнуть только ванна на корабле одна придется нам по очереди зачем удивляюсь я можем мы вместе азамат несколько секунд переваривает это предложение это у вас тоже на земле так принято говорит наконец ну непоголовно но и ничего невероятного отвечаю Он, конечно, еще немножко сопротивляется, но сдается. Правда, ванна после такого обильного ужина противопоказана. Так что сперва мы решаем заняться чем-нибудь еще. Например, мирно поиграть в шахматы у себя в совмещенной каюте. Шахматы у них тоже не как у людей. Огромные и фигуры так выглядят, что я очень быстро проигрываю, потому что запутываюсь в них напрочь. Что ладья – это телега с лошадьми, и я еще уяснить могу. Но вот кто из этих милых зверюшек ферзь, а кто слон – нет. Увольте, это надо на свежую голову. В итоге я просто сижу и рассматриваю фигурки. Они все очень тонко и правдоподобно вырезаны. «Пешек мой брат делал», – говорит Азамат. «А старшие фигуры я. Он тогда еще совсем мальчишкой был, не все мог». «Так это ты делал?» Спрашиваю, рассматривая фигурку императора со сложной прической, облаченного в пестрой одежды. Причем пестрота видна даже на некрашенном дереве. У тебя просто золотые руки. Да ну что ты! Это так, поделка. Ты просто не видела, что делают настоящие мастера. А у тебя еще есть эти поделки? Спрашиваю, сглатывая слюнки. Ох, как я хочу на это посмотреть. Да есть, конечно, говорит. Это же знаешь как? Ты в свободное время вяжешь, а мы вот фигурки режем всякие. Он вынимает из шкафа внушительных размеров коробку и слегка ее встряхивает для звука. Там гремит и шуршит. Ну-ка, ну-ка. Боже, чего там только нет. Звездолеты, люди, звери, утварь, оружие, машины, дома, деревья, листья, компьютеры, телефоны. И прочая техника. Букеты, книги, мебель, лампы, мягкие игрушки, одежда и обувь, головы с разными прическами и даже статуя свободы. Все не больше маникюрных ножниц. Это уже какой-то следующий шаг, после что вижу, о том пою. Вау! Только и могу сказать я. Можешь взять все, что нравится, смехается он, или ничего не бери. а я специально что-нибудь вырежу именно для тебя. Спасибо, говорю, не выбирая из предложенных вариантов. Что же мне напоминает эти обилия? Ах да, те игрушки, которые мне подарил тот дядя, когда я в 10 лет увела у Джангоши наш корабль. Тоже был муданжет, что ли? Я открываю рот сказать об этом Азамату, но уже достал вторую коробку, поменьше. А там... Там фигурки всех членов команды. Первым делом выхватываю Атангерела. Да, у него именно такая рожа. Радостно воплю я, забыв все на свете. Замат посмеивается. Он колоритный, его легко похожим сделать, говорит. Ты вот на Тарджи посмотри. Про Тарджи мне тут же становится все понятно. Натуральный такой деревенский парень. Здоровый, как бык. и такой же непосредственный. Я угораю над застенчивым байанботом, хозяйственным, терпишем, неразличимыми и вечно помятыми пилотами. а Азаман с удовольствием наблюдает, как меня скрючивает от хохота. Когда команда кончается, вижу на дне коробки еще одну фигурку. И удивляюсь, неужели себя изобразил? Но все оказывается веселее. Это я. Азамат в последний момент пытается выхватить у меня фигурку. Торатория, что она не доделана еще. Но я очень хочу посмотреть. Боже, какая я красивая. Правда, мне казалось, я поуже в бедрах. Но это несущественно. Штаны твои у меня не вышли, оправдывается Азамат. Я сделаю другую, если хочешь. А мне это нравится, говорю. Давай ты лучше ее разденешь. А я ей из тряпки платье сошью. Такое маленькое платье? Ну да. А чего? Я в детстве на кукол шила. Хм. А Замат озадачивается новой идеей настолько, что забывает смущаться. Так это можно всех и ходить. Тем более я там с одеждой особенно не старался. Были бы пестренькие. Так и сделаем, решительно говорю я. Только сначала мыться. В ванне мы дружно фантазируем, кого во что нарядить. с учетом имеющихся у меня материалов. Под это дело я успеваю обработать дорогого супруга гелем со шлифующим действием. Воспаление на груди почти сошло, там теперь тоже можно массировать. А еще я запускаю руки в заматываю волосы, и он так расслабляется, что едва не засыпает. Утро застает нас в холле, тщательно переплетенными на диване перед столиком. уставленным фигурками в пестрой одежде. Азамат только что закончил вырезать фигурку себя, а я вознамерилась шить на нее красный свитер. «Ну куда мне красный свитер, Лиза?» – конючит он. Но «Ну, неприлично!» «А красный звездолет – прилично?» «Ну так это все-таки звездолет, а это одежда. А если б моя мама тебе связала, стал бы носить?» «Конечно, если подарок!» Вот так и считай. Я неумолимо втыкаю иголку в шерстяной лоскуток. Лиза, но это же игрушка, ее надо одевать типично. Моя игрушка, заявляю, выхватывая у него фигурку. Как хочу, так и одеваю. Он принимается хохотать, а я отворачиваюсь и вижу в дверях сонного алтангерела с высоко задрыми бровями. Что сказать, достойное зрелище. Я лежу поверх Азамата, сплетясь с ним ногами. Его волосы развешаны по всей спинке дивана и под локотнику. А мы через мою голову тянем друг у друга деревянную фигурку. Меня на мгновение ослепляет вспышка фотоаппарата. «От он гирел! Ну какого рожна!» – немедленно раздражается замат. «Да так!» – криво улыбается духовник. «Когда еще такое безумие увидишь?» Пускай остается для истории. Азамат порывается встать, чтобы отобрать у от мобильник. Но я же сверху терпи, говорю, и привыкай. А то моей матушке одной фотографии мало. Она скоро еще попросит, а лучше видео. Азамат что-то невнятно бухтит. Алтангерил слегка настораживается. Ты показала своей матери его фотографию? Конечно, пожимаю плечами. «Зачем? А как же? Должна же она видеть, кого в семью принимают?» Тангирел хлопает глазами, и я слышу у себя над головой пояснение Азамата. «У них родственники больше лезут в дела друг друга, чем у нас». кивает Алтангирел. «И что сказала твоя мать?» «А я прям помню, что она там сказала. Ах, да!» «Спросила, какой национальности и правда ли, что такой высокий. И все?» подозрительно уточняет от Ангелил. «Ты, конечно, не поверишь», — хмыкай я садясь. «Но да, все». Он, конечно, не верит, но тему оставляет. «Вам можно есть мясо, только не налегайте особенно, не больше обычного, а спать не раньше шести вечера, чтобы не компенсировать. Это ясно?» Мы киваем, после чего Алтуша продолжает свой путь, а Замят вывинчивается из-под меня, и пытается его перехватить, но я повисаю у него на руке. «Оставь фотку в покое!» говорю. «Алтангерел, пришли мне ее побыстрее!» Алтангерел мерзко хихикает и скоренько убирается из хола, а замат смотрит на меня из подлобья, но вроде бы не очень сердится. Когда я дохожу до Бука, туда уже просится пакет от духовника, присланный по сетке. На снимке замат получился довольно хорошо. Да все эти волосы его. Вот я вышла похуже. Собственно, одни ноздри видно. Но все равно посылаю картинку родичам. Пусть повеселятся. Маменька отвечает почти тут же. Видимо, засиделась над корректурой какого-нибудь садового каталога. Это с ней зимой на каждом шагу бывает. На улице ведь работы нет. А домашним растениям все равно, в какое время суток она с ними будет возиться. Ого! Да тебя в него можно три раза завернуть. Знаешь, я тут видела в магазине кулинарную книгу с пропорциями для очень большой семьи. Вот тебе такую надо купить. А что это у вас там за куколки такие? А мне? Можно? Так ты теперь к нему на этот его мудлак полетишь? А там почта ходит? Давай, наснимай там растительности. Наверняка есть какие-нибудь новые формы. Может, удастся что-нибудь вывести интересненькое. Стенку стучится мат. Ого, да у него и там, как на двери, сенсорный звонок установлен. Жму на кнопку в ящике, продолжаю набивать ответ маме. «Матушка просит куколку твоего изготовления», говорю. «Обязательно», – легко соглашается он. «А у нее есть какие-нибудь любимые птицы или звери?» «У нее любимые растения», говорю. «Но лучше сделай куклу, чтобы наряжать можно было». Азаман задумывается. А как она выглядит? Мама? Да. Ну, примерно как я. Плюс 20 килограмм и очки. Очки? Удивляется он. Неужели у вас на земле не умеют лечить зрение? Умеют, говорю. Но это надо денег заплатить, в больницу лечь. А ей лень. Тем более жить ей это не сильно мешает. И вообще ей нравится, что в очках глаза кажутся больше. Пока я говорю, Азамат качает головой, переваривая информацию, просматриваю мамин дневник в поисках фотки поприличнее, то есть без лопаты или мотыги. А то с этими муданскими представлениями о работающих женщинах Азамат меня совсем зажалеет. Наконец нахожу. «Во!» – зову его. «Гляди!» Он подходит и склоняется над буком, устилая мне весь стол волосами. Долго с интересом изучает снимок, на котором матушка гордо помещена посреди собственного цветущего сада и прижимает к обильной груди не менее внушительный букет в сине-сиреневой гамме. Одета она в майку такой ядреной расцветки, которая сделала бы честь любой муданжской национальной одежде. Волосы чуток подлиннее моих, но тоже желтые и пушистые. забрана назад леопардовым хайратником. Выражение лица просто Наполеон на троне. Она очень красивая, — наконец говорит Узамат. Я не удерживаюсь и фыркаю. Он продолжает. И такая молодая. Тебе, наверное, совсем мало лет. Двадцать восемь, — бурчу я. На меня смотрят округлившимися глазами. — Поскольку же она тебя родила? — В тридцать два. Глаза округляются еще больше. Скоро европеоидом станет. «Дарлинг», — говорю, — «у вас на Муданге в году сколько дней?» «657, а у нас почти вдвое меньше». Он долго смотрит на меня, не моргая. «Погоди», — говорит, — «правильно. Вы ведь живете по космическому времени. И на планете тоже. Так вы в два раза чаще возраст отмечаете». Вот в чем дело. Боги, я даже никогда не задумывался об этом. Вроде как год, он и на Земле год. Я покатываюсь, а потом призадумываюсь. Сколько же тебе по земному счету получается? Около шестидесяти? Поменьше немного, щурится он. Я и в юности много летал, а в космосе мы считаем годы по Земле. А ты, значит, по-нашему только-только совершеннолетняя, как я и думал. «А сколько вы живете?» Спрашиваю с некоторой опаской. «Ну как? Сорок лет уже в старейшины приглашают. А там еще лет десять. Пятнадцать. Отец вон за семьдесят перевалил. Но это большая редкость». «Да уж», говорю, «дерьмо не тонет». «А что твоя матушка пишет?» Азамат быстро переводит тему. «Чего это он? Не нравится, что я его папашу поношу?» «Ладно». Психоанализ оставим на другой раз, когда голова не такая дурная будет. Спать-то вроде бы уже не хочу, но этого одного мало, чтобы хорошо соображать. Перевожу ему мамино письмо. Он долго хохочет над кулинарной книгой. «У вас и правда, что ли, женщины готовят?» – спрашивает. «Но ведь это тяжелая работа – овцу зарезать, ошкурить, нарубить». «Солнце мое!» – говорю. «На земле ты овцу нигде не найдешь». Найдешь ты в магазине кусок неизвестно чьего мяса размером в два кулака без кости и жил, а жир отдельно, в баночке, да и то это еще поискать надо. А в большинстве случаев оно уже со специями в панировке и полуготовое. Да! задумчиво мычит азамат. Это, наверное, удобно. Но по лицу вижу, что в гробу он видел такое удобство. Потом я еще долго объясняю, кто такие ландшафтные дизайнеры и зачем они существуют в природе. А также, что это респектабельная профессия, хотя и сопровождается копанием в земле. Но нет, не волнуйся, на тяжелых работах пользуются рабочими или техникой. Мама, правда, и сама здорово скопать поле другое под вдохновение, но азамату об этом знать незачем.